Деревья-призраки Существует мнение, что привидения бывают не только у людей, но и у деревьев. В литературе по парапсихологии встречается немало описаний таких явлений. Самым известным из них можно назвать белую сосну из вест белфри в штате Мэн. Мощное хвойное дерево с невиданным гладким белым стволом и иголками цвета полированной стали. Ее срубили в 1942 году и построили на ее месте чайную и постоялый двор. Вскоре было замечено, что в желтой столовой, в одном из углов, есть холодное пятно. Зона, пронизывающей стужи, размером как раз с диаметр ствола белой сосны. Над желтой гостиной располагалась спальня, но постояльцы отказывались ночевать в ней. Те же, что рискнули, не могли уснуть из-за настойчивых порывов несуществующего ветра. Тонали и стучали потревоженные ветки, взлетали со стола бумаги, колыхались занавеси на окнах. В марте стены сочились смолой. В 1905 году в Ханаанвилле, штат Пенсильвания, появился целый лес-призрак. Его наблюдали 20 минут и даже сохранились фотографии феномена. Случилось это в районе новостроек, где вдоль бесконечно петляющих дорог десятками вырастали современные бунгало на одну семью. Одним воскресным утром жители района проснулись и обнаружили, что лежат посреди берез. Они выросли, казалось, прямо из полых спален. В бассейнах на задних дворах покачивались заросли полиголова. Призрачный лес распространился до соседнего торгового центра. Первый этаж порос ежевичником. Уцененные юбки повисли на ветках норвежских кленов, а в ювелирном отделе расположилась стайка воробьев. Они деловито стучали клювами по жемчужинам и золотым цепочкам. То, что бывают деревья-призраки, в каком-то смысле логичнее существования призраков людей. Стоит только представить себе дерево. Оно сотни лет стоит на одном и том же месте. Купается в солнечном свете, впитывает из атмосферы и почвы влагу, без устали черпает из-под земли жизнь, как человек черпает ведром воду из бездонного колодца. После того, как дерево срубят, его корни еще долгие месяцы пьют из подземного источника. Привычка к жизни настолько сильна, что бросить ее мгновенно деревья не могут. Очевидно, деревья не могут сразу признать свою смерть, ведь они никогда не знали, что жили. После твоего ухода, не сразу, а где-то к концу лета, я спилил ольху, под которой мы с тобой расстилали одеяло твоей матери и читали а потом засыпали, слушая жужжание пчел. Дерево состарилось, начало гнить, в нем завелись жучки, хотя по весне все еще появлялись новые побеги на старых сучьях. Я говорил себе, что не хочу рисковать. Сильный ветер может повалить ольху, и она упадет на дом. Хотя, если честно, в сторону дома она не клонилась. Теперь я стал замечать, что порой в оголенном дворе ни с того ни с сего поднимается и ветер. И мне кажется, вместе с ним воет что-то еще».